ПОРЯДОК ПУНКТАЦИОННОГО РАЗБОРА Пункт 1. Объяснить употребление знака препинания. Пункт 2. Указать его тип по функции – выделительный или разделительный. Пункт 3. Определить, одиночный он или парный.